Глава двадцать девятая «И что ты будешь делать, Варь?» — ахает Света, когда я рассказываю обо всём случившемся. «Согласишься? У меня есть варианты. Невесело усмехаюсь. Что я могу сделать против такого человека, как Алексей? Лишиться сына я не хочу. Дела. Тебе бы мужика влиятельного и сильного, чтобы защитил от Климова. Где его взять-то, мужика, не подскажешь?» «А Даниил не появляется. Он показался мне хорошим и надёжным». «Ну, мы созваниваемся иногда, Свет, но ну, сама понимаешь. Я живу здесь, а он в Питере». Даня заговаривал о том, чтобы мы с Женькой к нему переехали, но сейчас, после новости об отцовстве, мой бывший муж ни за что этого не допустит. Я с энтузиазмом провожу лекции и практические занятия. Это само собой запрограммировано в моём организме. И только когда я возвращаюсь домой, где в коробке упакованы все наши с сыном вещи, меня окончательно накрывает. Я плачу, уткнувшись в подушку. Понятия не имею, что ждёт меня дальше. Не хочу переезжать, не хочу. В этой квартире всё уютное и родное, близкое к сердцу. В новом доме незнакомые стены и обстановка. Непонятно вообще, с кем там жил Лёша до нас. Много ли любовниц побывали в его доме? И станет ли он водить их после того, как мы переедем? Он звонит внезапно. Я вытираю слёзы, и откашливаюсь. Слушаю. «Сегодня я освободился пораньше. Хочу показать дом Жене». Он пока в саду. «Какие проблемы? Заберём?» Отключив телефон, со злостью бросаю его на постель. Лёша прёт, как танк, ставит свои условия и совершенно не прогибается под мои интересы и интересы ребёнка. Женька ведь тоже привык жить в этой квартире как он воспримет новость о переезде. Алексей заезжает за мной через полчаса. Я сажусь в машину, складываю руки на коленях, всю дорогу до детского сада молчу и не смотрю в его сторону, но чувствую, что смотрит он. Часто, пристально, будто пытается пробраться ко мне в голову и узнать, о чём я думаю. Женька радуется, что я забираю его раньше, вкладывает маленькую ручку в мою ладонь и тащит на выход. Оживлённо рассказывает о том, как прошёл его день. Один мальчишка, который на голову выше, задирался и лез в драку. К счастью, вмешалась воспитательница и разборонила их. Моё сердце сжимается, я понятия не имею, как научить сына давать сдачи, если его серьёзно обижают. Обычно я против насилия и постоянно твержу, что всегда можно договориться с помощью слов. Но этот мальчик давно и настойчиво просит, чтобы ему как следует вмазали. «Мы едем к тебе в гости, Мэл», спрашивает Женька, сев на заднее сиденье. «Да, я покажу тебе свой дом». «А он большой?» «Очень большой. Уверен, что тебе понравится». Я закатываю глаза и тяжело вздыхаю. Откуда столько самоуверенности? Женьке и в двушке было жить хорошо. Становится интересно, что предпримет Алексей, если сын категорически откажется переезжать. У выезда в коттеджный посёлок сидит охрана. Увидев автомобиль мэра, они быстро срабатывают и открывают шлагбаум. Мы едем по ровной, гладкой дороге, минуя симпатичные двухэтажные особняки, и останавливаемся у последнего, с высокой изгородью, красной черепичной крышей, с большой зелёной территорией и детской площадкой, явно новенькой и неопробованной. Женька выходит из автомобиля, широко раскрыв рот от восторга спрашивает у Лёши, можно ли ему прокатиться на разноцветной качели и, едва получив разрешение, несётся по территории. «Мило тут у тебя», — произношу, нервно отстукивая ногой. «Для сына старался. Сегодня утром все установили». Я прохожу по выложенной из камня дорожке. Женька присоединяется ко мне чуточку позже. Румяные щёки в глазах — радости и эйфория. «А что внутри, Мэл?» — спрашивает сын. «Сейчас увидишь, для тебя оборудовали крутую игровую». Мой мальчик подпрыгивает от услышанного и буквально тянет меня за руку по ступеням. Я с трудом справляюсь с собственными эмоциями, когда оказываюсь в прихожей. Здесь красиво, идеально, стильный классический дизайн, высокие потолки, светлая мебель и утеплённые полы. Сняв сапожки, чувствую это. Но я ни за что не выдаю того, что мне нравится». Всё до мельчайших деталей декора, лишь молча осматриваюсь, поджав губы. Прогулявшись по первому этажу, мы поднимаемся на второй. Алексей сразу же показывает ту самую игровую. Господи, да тут целый развлекательный центр. Игрушек столько, что глаза разбегаются. А ещё батут, шведская стенка и деревянный дом, в котором можно смело прятаться. «Это что для меня?» — переспрашивает сыну Климова. «Абсолютно точно. Если тебе всё нравится и ты хочешь здесь жить, вы с мамой прямо сегодня переедете». «Хочу!» — восклицает Джека. Очень сильно хочу! Мам, можно? Пожалуйста!» В зелёных глазах моего мальчика столько мольбы, что я не удерживаюсь и киваю в знак согласия, а затем отворачиваюсь и тихо всхлипываю, пользуясь моментом, пока Жень, увлечённый этого не видит. «Не стоит плакать. «Я сделаю всё, чтобы он был счастлив, Варвара», — произносит негромко, но твёрдо мой бывший муж. Скинув на него полный ненависть и взгляд, качаю головой. «Неужели ты не понимаешь? Ты купил его, Алексей, нагло и беспринципно». «Я буду его баловать так часто, как посчитаю нужным». «Ты, возможно, забыл, но я являюсь его матерью, и с моими методами воспитания тебе тоже придётся считаться».